Глава 17. Окончание мероприятия дождался, положа руку на сердце с трудом. Я, конечно, люблю, когда женщины проявляют в мою сторону внимание и симпатию. Когда сами берут инициативу в свои руки, но в исполнении русалки это все было как-то слишком. Она буквально вела себя так, словно мы не только сегодня познакомились, а уже как минимум планируем свадьбу. То есть в момент, когда официант при очередной смене блюд поставил передо мной тарелку с сочной отбивной и овощами, Лиза выхватила ее у меня из-под носа, заявив, будто мясо вредно для организма. Я с тоской наблюдал, как ароматный кусочек уплывает обратно в руки официанта. И это при том, что именно сегодня хотел отступить от своего режима, побаловав себя вкусной едой. Лизенька, я несколько лет сижу на правильном питании, занимаюсь в тренажерном зале, как ты вполне могла понять по моей физической форме. Поверь, мой мозг в состоянии самостоятельно оценить, что ему нужно, а что нет. Антоша, малыш, это исключительно проявление заботы. Ага, я так и понял. Забота и крайней степени дурости. От того, чтобы послать все к черту, меня удерживали несколько факторов. Первое. Не люблю прилюдные скандалы. Несколько часов в обществе русалки точно дали понять, тихо это не пройдет. Она столь сильно была уверена в своей исключительности и неотразимости, что скажи я ей, отстанет от меня ради Бога, она просто не поверит, будто кто-то способен отказаться от ее общества. Учитывая, насколько вульгарно блондинка реагировала на любых людей, пытающихся приблизиться к нашему столику, есть весьма ощутимое подозрение в случае моей попытки избавиться от нее. Эта истеричная сумасбродная девица способна, чего доброго, опрокинуть тарелку на голову. Естественно, на мою голову. Второй фактор — Евангелина. Как бы странно это ни звучало, но я реально не желал проблем девчонке. все она искренне планировала мне помочь. Устроила эту встречу, беспокоилась о моем знакомстве со Смирновым в том числе. При всем своем эгоизме я вдруг осознал, что спровоцировать скандал с сестрой-стажерки будет как-то неправильно с моей стороны. Тем более Гелик давала понять, что в случае «Русалки» красота и ум точно не идут рука об руку. Третий фактор — мой идиотский характер, чтоб его. В ситуации с женщинами принципиально довожу все до конца. Иначе покоя мне не видать. В данном случае сыграло все то же упрямство. Я должен затащить Лизоньку в постель. Пути отхода, как потом от нее отделаться, приблизительно уже представлял. Однако близость случится точно не сегодня. За эти несколько часов она напрочь отбила у меня вообще любое желание. Просто как факт. Хотелось добраться уже домой и лечь спать». Я вдруг с удивлением понял, что подобным образом провожу не первый вечер и не первую ночь. Прямо напасть какая-то. Хотя последние несколько лет не происходило такого, чтобы я коротал время в одиночестве. И главное, сейчас это было мое искреннее желание, а не потому что не с кем. Дождавшись от русалки королевского решения и повеления, будто нам пора домой, я с облегчением подхватил ее под руку и фактически потащил к выходу. Бесцельно потраченное время раздражало. Блондинка не дала возможности даже с мужчинами пообщаться. А среди них были весьма интересные и нужные в моей работе люди. Господи, ну что за идиотка? Пережду пару дней, потом приглашу ее на свидание. Романтика, свечи, ужин, секс. И все. Удовлетворю свое самолюбие или инстинкт охотника, кому что больше нравится а потом поведу себя так, что она сама больше не захочет встреч. Однако не тут-то было. Лиза категорично настроилась выпить кофе у меня дома. О чем, собственно говоря, и заявила. А вот я совершенно на это не был настроен. Не знаю, откуда у женщины мысль, будто мужчина — чистое животное, которое в любой момент готово к интиму. Ну ладно, есть в этом доля правды, но и у нас иногда болит голова». Причем сейчас это было даже не в переносном смысле. Она реально у меня болела. Впервые я получил неудовольствие от присутствия на вполне себе достойной вечеринке в компании красивой женщины, а желание прийти домой, принять душ, лечь, закрыть глаза и вырубиться. Одному. В тишине. С горем пополам, рассказав русалке о том, сколь она прекрасна и какое это великое счастье выпало на мою долю, познакомиться с ней, убедил ее отправиться в свояси «Антоша, Бубусечка, ты будешь думать обо мне?» «Несомненно». «Ты будешь представлять нашу следующую встречу?» «Обязательно». «Ммм, плохой мальчик. Наверное, пошлости всякие сразу в голове». «Да боже мой, какие к черту пошлости? Иди уже отсюда!» Вот так хотелось мне ответить. Но я, конечно, с тоской в глазах сказал «Пошли не бывает, потому что такие женщины, как Лиза, будут во мне зверя». Короче, еле выпихнул. Все у того же пресловутого памятника. С огромным облегчением я приехал домой и завалился спать. Всю ночь мне снились почему-то гуси. Одна из гусынь была самой настойчивой и бегала за мной по красивому цветущему лугу, норовя укусить за ногу. При этом противным голосом называла меня «Антошей». Проснувшись утром, снова раньше, чем бывало прежде, я быстро собрался и поехал на работу. Прям желание проснулось оказаться в офисе. Тем более, сегодня должен быть подписан договор с Минаевым. И еще. Мне захотелось увидеть Гелика, дабы, как не прискорбно это признавать, рассказать ей, что в принципе не всегда, но, возможно, изредка красота действительно не играет роли. Каково же было моё Нет, не удивление. Шок. Когда, войдя в кабинет, я увидел за столом, за моим столом, на секундочку. «Лизоньку! Охренел! Честно! Просто охренел!» «Антоша, малыш, я так скучала!» Русалочка вскочила с места и с разбегу бросилась мне на шею. «Я понял. Если девица меня сейчас задушит от переизбытка эмоций, то, в принципе, это будет лучший выход из ситуации». М -м -м, «Лизонька, милая, а какого черта? То есть...» «Что за счастье свалилось мне на голову? Почему ты здесь?» Попытался отодрать блондинку, прижимавшуюся ко мне так, будто это наша последняя встреча. Хотя я данному факту был бы неимоверно рад. Будь она реально последней. Любимый, я проснулась с мыслью, будто ты ужасно по мне соскучился. Поэтому узнала у сестры адрес вашего офиса и помчалась к тебе. Ну, блин, Гелик. Убью. Кстати, по поводу сестры. А она-то где? Ой, забей. Лиза беспечно махнула рукой. «Слава богу, для этого ей все-таки пришлось выпустить меня из объятий». «Сказала немного задержится. Антоша, смотри, что я принесла». Русалка сделала несколько шагов назад, а затем торжественно указала мне на окно. ж, Там стоял цветок. Реально, вполне себе настоящий, живой цветок в горшке, на котором висели два розовых сердечка с именами Лиза и Антон. «Что это?» Я перевел взгляд на довольную до Одри блондинку. «Это Ларри. Ты уже любишь его?» Лизонька прижала ладони к сердцу, умиляясь непонятному фикусу, которому, я точно уверен, не место в моем кабинете. «Что это такое?» «О, Антошенька, это наш первый ребенок. Ларри, видишь на нем сердечки?» «Вижу. Сложно не увидеть. Я с трудом держал себя в руках». «Что, блин, за хрень?» «Какой к чертовой матери Ларри? Какой ребенок? Она вообще не в себе!» Но самое поганое, войдя в кабинет, я не закрыл за собой двери, и теперь все проходящие мимо останавливались, чтобы полюбоваться бесплатным цирком. К тому же русалка говорила громко, будто специально привлекая внимание. «Антоша, следи за ним, ухаживай. Пока жив Ларри, жива наша с тобой любовь!» Ощущение абсурда становилось все сильнее. Я оглянулся. В коридоре у распахнутой двери собралась уже практически толпа. Коллеги с огромным интересом смотрели на представление, свидетелями которого стали. «И «Еще бы! Лукьянов в роли клоуна! Кто такое пропустит?» Я подошел к двери и демонстративно захлопнул ее, ибо нечего. Потом повернулся к русалке, намереваясь сказать, она явно неправильно все поняла. «То, что мы вместе сходили на день рождения левого чувака, вовсе не говорит, будто нас связывает нечто большее». Однако, набрав воздуха, так и остался стоять с открытым лицом. Лизенька плакала. Серьезно? Причем плакала, соответственно, всем канонам жанра подобного процесса. По ее щеке скатилась одинокая слеза. Аккуратно скатилась, чтобы не испортить внешний вид. «Боже, малыш, думала ли я, что обычная встреча станет моей судьбой? Какое же это счастье!» Блондинка резко крутанулась на каблуках, подскочила к столу и, схватив бумажные салфетки из пачки, которая там лежала, принялась промокать глаза. «Лиза, послушай». «Нет, ничего не говори». Она снова подбежала ко мне, а затем, всхлипнув, прижала указательный палец к моим губам. «Я знаю, ты тоже растерян. Растерян, но вдохновлен. Нашей встречей, тем, что в этом огромном городе, в этой жестокой равнодушной жизни мы нашли друг друга». «Растерян?» «Я в шоке. Она не дура, Нет, она просто неадекватная. Как вообще они с Геликом могут быть сестрами? Как?» «Милый, мне так тяжело уйти от тебя сейчас. Так тяжело, но... Надо. Маникюр, массаж. Блин, еще что-то было. Ладно, вспомню по дороге. Ты уж как-то переживи этот момент разлуки. Она будет недолгой. Вечером мы обязательно встретимся». Русалка снова припала к моей груди, потом со всей дури, с размаху шлепнулась, именно шлепнулась, издав при этом смачный громкий звук губами по моей светлой рубашке. На ткани моментально отпечатался розовый след. «Вот, любимый тебе мой поцелуй, пусть он будет рядом с сердцем!» Когда она, выходя из кабинета, открыла дверь, по-моему, кому-то из особо любопытных створка попала ровно в лоб. Похоже, коллеги уже не стесняясь, просто-напросто подсматривали и подслушивали, к чему приведет вся история. Я же стоял дурак дураком, совершенно не понимая, как на все реагировать. Много видел за свою жизнь женщин, честно. Очень много, разных. Не все они были семи пяди во лбу. Даже быстрее большинство из них являлись образцом силы женской глупости. Но, Лиза! С такой степенью идиотизма я еще не сталкивался. Что это вообще? Все ее поступки и слова совершенно серьезны? Или... или как относиться к подобной экстравагантности? Тяжело вздохнув, я прошел к столу, а затем в изнеможении рухнул в кресло. Десять минут общения, а у меня такое чувство, будто половину жизни забрали. Ну, блин, гелик. Короче, я решил, что во всем виновата стажерка. Могла бы не обходиться намеками, а сказать в лоб. Мол, так и так, сестра у меня дура. Не надо, Антон Львович, не лезьте в этот сумасшедший дом. Нет, Евангелина, похоже, зло устроила эту встречу. Отомстила мне за издевательство первого дня. Ну ничего, подожду. Придет же она на работу рано или поздно. Вот тогда и поговорим.